Понедельник, 11 ноября. Рассвет выдался бессолнечным и липким от сырости. Вид у залива склизкий, но, слава Нептуну, погода достаточно мягкая, чтобы восстановительные работы на пророчице могли продолжаться. Пока я пишу эти строки, как раз поднимают на место новый крюйс Марс. Спустя короткое время, когда мы с Генри завтракали, явился возбужденный весь взъерошенный мистер Эванс, настаивая, чтобы мой друг-доктор немедленно навестил их затворницу-соседку, некую вдову Брайден, которая упала с лошади на каменистой пустоши. При всем присутствовала миссис Эванс, она сейчас приглядывает за вдовой и боится, что той угрожает переселение в мир иной. Генри захватил свой докторский чемоданчик и без промедления отправился туда. Я предложил составить ему компанию, но мистер Эванс убедил меня воздержаться, поскольку пациентка взяла с него обещание, что никто, кроме доктора, не увидит ее в столь плачевном состоянии. Уокер, подслушивавший наши переговоры, сказал мне, что ни единый представитель мужского пола не ступал на порог дома вдовы за последние двадцать лет и высказал предположение, что, должно быть, фрегидная старая кобыла действительно готова откинуть копыт, раз позволила этому шарлатану себя ощупывать. Происхождение Мариори Рекоху? Самоназвание жителей Чатамских островов покрыто тайной по сегодняшний день. Мистер Эванс высказывает предположение, что они происходят от евреев, изгнанных из Испании, ссылаясь на их крючковатые носы и ещидно изогнутые губы. Теория, которая отдает предпочтение мистер Д'Арнок, состоит в том, что мариори, бывшие маори, чьи каноэ, разбились на этих самых, отдалённых из островов Архипелага. Она основывается на сходстве языка и мифологии, а посему в ней больше каратов логики. Несомненно, одно. После веков или тысячелетий пребывания в изоляции Мариори жили так же примитивно, как их бедствующие собратья на земле Ван Димена. Земля Ван Димена, бытовавшая в XIX веке название тасмании Искусство судостроения, не считая грубых плетеных плотов для пересечения проливов между островами и навигации, пришло в полный упадок. Мариори и не снилось, что на земном шаре имеются другие земли, на которых живут другие люди. Собственно, в их языке отсутствуют слова «нация», «раса», и Мариори означает просто «люди». Животноводство у них не практиковалось ибо на островах этих млекопитающие не водились, пока проплывавшие мимо китобои не высадили сюда свиней, чтобы обеспечивать себя их приплодом. В девственном своем состоянии мариори были фуражирами, подбирали моллюсков, ныряли за раками, крали птичьи яйца, охотились с копьями на тюленей, собирали бурые водоросли и выкапывали корни и личинок. Из вышеизложенного следовало, что мариори были не более чем местной разновидностью большинства языческих племен, наряженных в юбки из соломы и накидки из перьев, что проживали на все убывающих белых пятнах в океане, еще не исследованных белым человеком. Однако притязание старого Рекоху на неповторимость основано на его совершенно особых пацифистских верованиях. С незапамятных времен жреческое сословие Мариори проповедовало, что всякий, кто пролил человеческую кровь, убил свой собственный жизненный жезл, свою честь, достоинство, положение и душу. Никто из Мариори не разделит с ним кров, не станет с ним вместе есть, не будет ни разговаривать, ни даже смотреть на персона нон-грата. Если всеми, отвергнутый убийца доживет до первой своей зимы, то отчаяние, внушаемое одиночеством, приведет его к проруби у мыса Юнга, где он сведет счеты с жизнью. «Поразмыслите об этом», — призывал нас мистер Д'Арнок. Две тысячи дикарей, по оценке мистера Эванса, лелеют заповедь «Не убий, как словом, так и делом, создавая Великую Хартию для обеспечения гармонии, неведомой где-либо еще на протяжении 60 веков с тех пор, как Адам вкусил плод с древа познания. Великая Хартия, то есть Великая Хартия Вольностей, подписанная в 1215 году английским королем Иоанном Безземельным, под давлением восставших баронов и гарантировавшая подданным некоторые привилегии и права. Война для Мариори была столь же чуждым понятием, как телескоп для пигмеев. Мир — не пробелы между войнами, но тысячелетия нерушимого мира — вот что правило этими отдаленными островами. Кто возьмется отрицать, что старый Рекоху находится куда ближе к утопии Мора, нежели наше государство-прогресса, которыми правят жаждущие войн князьки в Версале и Вене, в Вашингтоне и Вестминстере? Утопия, 1516 трактат об идеальном государстве английского государственного деятеля и философа-гуманиста Томаса Мора, 1478-1535. «Здесь», — провозгласил мистер Дарнок, «и только здесь осуществились эти возвышенные иллюзии в связи благородных дикарей, впитавшись в их плоть и кровь». Позже, когда мы возвращались в Мушкет, Генри признался, «Мне никогда бы и в голову не пришло назвать расу дикарей, настолько отсталых, что они даже и копьё-то не в состоянии метнуть прямо, благородный. Стекло и мир сходным образом обнаруживают свою хрупкость перед лицом повторных ударов. Первым ударом для Мариори стал флаг Соединённого Королевства. Во имя короля Георга, водружённый на берегу залива, столкновение лейтенантом Браутоном, капитаном корабля Его Величества Чатэм, ровно пятьдесят лет назад. Тремя годами позже открытие Браутона стало достоянием агентств по морским сообщениям в Сиднее и Лондоне, и горстки свободных поселенцев, в числе которых был отец мистера Эванса, разорившихся моряков и осужденных, неладящих с колониальными властями Нового Южного Уэльса по поводу условий своего заключения, стали выращивать здесь тыкву, лук, маис и морковь. Этим они торговали с нуждающимися в овощах охотниками на тюленей, которые стали вторым ударом по независимости Мариори, развеяв надежды на процветание тем, что обогряли волны прилива тюленей кровью. Выгодность его занятия мистер Д'Арнак проиллюстрировал следующей арифметикой. Одна шкура приносила в кантоне 15 шиллингов а эти самые охотники-пионеры собирали более двух тысяч шкур на одном судне. Через несколько лет тюленей можно было найти только на отдаленных скалах, и охотники за шкурами тоже занялись выращиванием картофеля, разведением овец и свиней, причем так рьяно, что чатамы ныне окрестили Тихоокеанским огородом. Эти самозванные фермеры расчищают землю, выжигая кустарник, и огонь тлеет под торфом многие годы, в сухие периоды вырываясь на поверхность и сея новые бедствия. Третьим ударом для Мариори стали китобойные суда, ныне в изрядных количествах заходящие в Оушенбей, Вайтанги, Овенгу и Тевакару, для пополнения запасов келевания и ремонта. Кошки и крысы с этих самых судов расплодились, став истинной казнью египетской, и пожали всех гнездившихся в норках птиц, яйца которых так ценились в мариоре в качестве пищи. В-четвертых, разномастные болезни, поражающие темные расы, как только к ним приближается белая цивилизация, еще более уменьшали количество туземного населения. Возможно, Мариори перенесли бы все эти невзгоды, если бы в Новой Зеландии не появлялись сообщения, изображавшие острова Чатам как подлинный ханаан с кишащими угрями, лагунами, усеянными моллюсками, бухточками и жителями, не знающими ни битв, ни оружия. Нгати-Тама, Ингати-Мутонга, двум кланам Маори-Таранаки-Те-Ати-Ава, генеалогия у Маори, Заверил нас мистер Д'Арнок, совершенно так же запутанно, как те генеалогические древа, что столь почитаются европейской знатью. По сути, каждый мальчишка этой бесписьменной расы во мгновение ока способен припомнить имя и чин своего прапрадеда. Эти слухи сулили воздаяние за их родовые поместья, утраченные во время недавних мушкетных войн. Они отредили шпионов, чтобы те испытали нрав Мариори, нарушая табу и разоряя священные места. Эти козни Мариори восприняли так, как того требует наш Господь, подставляя другую щеку. И нарушители, вернувшись в Новую Зеландию, подтвердили очевидное малодушие Мариори. Татуированные... Маури конкистадоры нашли себе армаду из единственного судна некоего Харвуда, капитана брига родни, который на исходе 1835 года согласился переправить в два захода 900 маури и семь военных каноэ, гуерно с семнадцатым картофелем, гуэрно нагруженных огнестрельным оружием с линями огромным количеством льняных очесов и пушкой. Пять лет назад мистер Д'Арно случайно встретился с харводом бедствовавшим в таверне залива острова. Поначалу тот отрицал, что является Харвардом сродни, а потом стал клясся, что его принудили к доставке черных. Однако было совершенно неясно, Каким образом к нему применили это принуждение? Родни вышел из порт Николаса в ноябре. Но дикарский груз его, состоявший из пяти сотен мужчин, женщин и детей, плотно набитых в трюмы, на протяжении шестидневного плавания, задыхающихся среди блевоты и экскрементов и практически лишенной воды, был доставлен в бухту ван в таком ослабленном состоянии, что, стоило им лишь того пожелать, даже мариори могли бы расправиться со своими воинственными собратьями. Вместо этого добрые самаритяне, предпочитая не разрушать свою ману кровопролитием, решили поделиться с ними оскудевшим изобилием рекоху и выходили больных и умирающих Маури, вернув им здоровье. «Маори прежде появлялись в Рекоху», — пояснил мистер Д'Арнок, «однако опять уплывали, и Мариори полагали, что эти колонисты таким же образом оставят их в покое». Благородство Мариори было вознаграждено, когда капитан Харвуд вернулся из Новой Зеландии с еще четырьмя стами Маори. Теперь чужаки принялись захватывать чатом путем «такахи» — ритуала Маори. Это слово переводится так — «продвигаться по земле, чтобы ею овладеть». Старый Рекоху был таким образом рассечен на части, и всем Мариоре было объявлено, что отныне они являются вассалами маури В начале декабря, когда несколько дюжин аборигенов воспротивились, их невзначай убили томогавками. Маори доказали, что являются способными учениками англичан — в темном искусстве колонизации. На востоке острова Чатам имеется огромная лагуна, соленая и болотистая, Тевангу. Она очень походит на внутреннее море, но подпитывает ее во время приливов океан через устье лагуны возле Те-Авапатики. 14 лет назад Мариори устроили на этой священной земле что-то вроде парламента, совещались на протяжении трех дней с целью разрешить единственный вопрос, не приведет ли и пролитие крови Маори к разрушению человеческой маны. Молодые люди утверждали, что верование в мир не учитывало существование чужеземных каннибалов, о которых их предкам ничего не было известно. Старшие призывали к умиротворению, ибо пока Мариори сохраняют свою землю, а с ней и ману, Боги и предки будут отводить от их расы все беды. «Обними врага своего», — настаивали старшие, — чтобы не дать ему ударить тебя. «Обними врага своего», — съязвил Генри, «чтобы почувствовать, как кинжал его щекочет почки твои». Старшим удалось в тот день победить, но это мало что означало. «Не имея численного превосходства, — поведал нам мистер де Д'Арнок, — Маури добиваются преимущества, нанося удар первыми и изо всех сил, что могут подтвердить из своих могил многие злополучные британцы и французы». Нгати Тама и Нгати держали свои собственные советы. Возвращаясь со своего подобия парламента, мужчины Мариори угодили в засады, Для них настала ночь бесчестия за гранью всякого кошмара. Ночь бойни, разыгравшейся среди пылающих деревень, когда насиловали мужчин и женщин и рядами усаживали их на колье вдоль побережий, когда дети прятались в норах, но их вынюхивали и разрывали на части охотничьи собаки. Некоторые из вождей заботились о завтрашнем дне и убивали лишь стольких, чтобы внушить оставшимся ужас и заставить повиноваться. Другие не были столь воздержаны. На побережье Вайтанги 50 мариори были обезглавлены, разделаны, завернуты в листья, а затем зажарены в огромной земляной печи с ямсом и сладким картофелем. Не более половины тех мариори, что видели последний закат старого Рекоху, Выжили, чтобы увидеть восход солнца Маори. Теперь не осталось и сотни чистокровных Мариори, скорбно возвестил мистер Д'Арнок. Но бумаги британская корона освободила их от ерма рабства долгие годы назад. Да только Маори нет никакого дела до бумаг. До резиденции губернатора неделя плавания а гарнизон Ее Величества на Чатамских островах нет. «Почему?» — спросил я. «Белые не остановили маури во время той бойни?» Мистер Эванс больше не спал, и даже наполовину не был столь глух, как мне казалось. «Вам приходилось видеть воинов маури обезумевших от крови, мистер Юинг?» Я признался, что нет. «Но вы ведь видели обезумевших от крови акул, не так ли?» Я ответил утвердительно довольно похоже. Представьте себе окровавленного теленка. Он мечется на мелководье кишащим акулами. Что делать? Держаться подальше от воды или попытаться сдержать акул? Таков был наш выбор. Да, мы помогли тем немногим, что пришли к нашим дверям. Одним был наш пастух Барнабас. Но если бы в ту ночь мы вышли из дому, нас никто больше не увидел бы. Помните, что нас, белых, в то время на Чатамах было менее пятидесяти человек, а маури всех вместе, девятьсот. маури льнут к пакеха, мистер Юинг, но при этом презирают нас. Никогда об этом не забывайте. Какую же мораль можно из этого извлечь? Миролюбие, хоть и возлюблено нашим Господом, Являет собой главную добродетель только в том случае, если ваши соседи разделяют ваши убеждения. Ночью. Имя мистера Д'Арнука не стяжало в мушкете особой любви. «Белый черномазый, полукровка, не человек, а какая-то дворняшка», сказал мне Уокер. «Никто не знает, что он такое». Саггс — однорукий пастух, живущий под баром, Божится, что наш знакомый никто иной, как бонапартистский генерал, скрывающийся здесь под вымышленным именем. А кто-то другой клялся, что он поляк. Слово Мариори здесь тоже не любит. Пьяный мулат Маори сказал мне, что вся история аборигенов была измышлена безумным старым лютеранином, а мистер Д'Арнок твердит свою проповедь о ма только для того, чтобы обосновать свои собственные мошеннические притязания на земли. маури истинных владельцев Чатамских островов, которые приплывают сюда на своих каноэ с незапамятных времен. Джеймс Коффи, хозяин свинофермы, сказал, что маури оказали белому человеку услугу, искоренив другую расу дикарей, чтобы расчистить место для нас, добавив, что подобным же образом русские натаскивали казаков, чтобы те разминали сибирские шкуры. Я возразил, сказав, что наша цель должна состоять в том, чтобы цивилизовать черные расы путем обращения в христианство, а не в том, чтобы их истреблять, ибо их тоже создала рука Господа. Все, находившиеся в таверне, словно бы произвели в меня бортовой залп за сентиментальную трескотню, на которую только янки способны. Один проорал. «Лучший из них!» И те недостойны умереть, как свиньи. Черных спасет только одно Евангелие. Евангелие — кнута. А другой? мои британцы, уничтожили рабство своей империи. Ни один американец не может сказать ничего подобного. Позиция Генри была, мягко говоря, неопределенной. После многих лет работы с миссионерами я склоняюсь к заключению, что все их усилия лишь продлевают агонию умирающей расы на десять или двадцать лет. Милосердный пахарь пристреливает верную лошадь, которая становится слишком стара для работы. Коль скорыми филантропы не состоит ли наш долг в том, чтобы подобным же образом смягчать страдания дикарей, ускоряя их угасание? Подумайте о своих краснокожих, адам. Подумайте обо всех договорах, от которых вы, американцы, отрекались и открещивались снова и снова и снова. Гуманнее, конечно же, и честнее просто надавать дикарям по голове и покончить со всем этим. Сколько людей, столько и истин. Время от времени мне видится более истинная истина, скрывающаяся в несовершенном подобии самой себя, Но как только я к ней приближаюсь, она пробуждается и погружается еще глубже в поросшее колючим кустарником болото разногласий.